Глава пятьдесят пятая. В ответ я лишь пожала плечами с равнодушным видом. Ищите сами, я его видеть не хочу. Развернулась и уже была одной ногой на пороге, но третий-шестой улучил момент, проскользнул мимо сердитой костелянши и успел меня перехватить, пока не закрыла дверь. Дерзкая, так не пойдет, следуй за мной. Охренеть! «Ты меня демонстративно игнорировал месяцами, когда я бегала за тобой в попытках искренне извиниться. А тут? Стоило дядюшке уйти в загул, и сразу я тебе нужна?» – вспылила я, дернув рукой за всех сил. Раздался треск, и на рукаве форменной блузки образовалась большая дыра. Не теряя времени, я обратилась к Берти. «Видите? Это его вина. Прошу выдать мне комплект новой учебной формы за счет Гэрольда Нивина Третьего». «Принесу, моя хорошая, принесу». Кивнула Костелянша и тут же рыкнула на золотого дракона. «А ты нахал? Вон пошел!» «Пока не доложила ректору!» «Между прочим, — зерепенился Гэри, — вы разговариваете с членом королевской семьи, имейте уважение к его высочеству!» «Я тебе сейчас такое уважение покажу!» — рыкнула на него Берта и скрылась в своей коморке. Оттуда раздался ее сердитый голос. «Вот найду метлу и...» Гэри не сдал дожидаться возвращения Костелянши, Ловко подхватил меня за талию и закинул на плечо. «Пусти, придурок!» — взвыла я, от души колотя его по спине. Но он лишь ускорил шаг. Когда Берта выбежала в коридор с метлой наперевес, ненаследный принц был уже у лестницы. «Уймись, дерзкая!» — шипел Геральт. «Найдем Кьяртона, и я тебя прощу». «Это тебе потребуется просить прощения, чешуйчатый козел!» — ругалась я, вцепившись пальцами в его рубашку. Ступеньки опасно мелькали перед глазами, и мне было страшно свалиться вниз головой. К счастью, Гэри не зря носил звание одного из лучших боевых драконов Горинской академии. Держал меня крепко и уверенно, отпустив только тогда, когда мы спустились в главный холл. «Знаешь что? Я набрала воздуха в грудь, чтобы высказать наглому дракону все, что думаю о нем. Ты самый!» И тут же осеклась. В глазах третьего-шестого плескалась неподдельная тревога. Неужели магистр действительно пропал? Да нет. Мрачный хохотнул мой внутренний голос. Скорее всего, сидит в каком-нибудь местном горинском баре и надирается в стельку, поглядывая на местных драконец. Высказала свое предположение вслух, на что получила еще более мрачное. Он не покидал пределов Академии, а на территории его нигде нет. Что можно сказать? Сочувствую. Послушай меня. Решила достучаться до голоса разума принца. Твой дядя сегодня прилюдно назвал меня паршивой истиной. Подумай и честно ответь на мой вопрос. Хочу ли я его искать? Скорее пожму руку и отдам годовую стипендию тому, кто навсегда уберет его с глаз моих долой. Дерзкая, ты вот сейчас серьезно? Странно прищурился третий-шестой. Я сдалась. Нет, конечно, вздохнула я. Но чем я могу тебе помочь? Ходить по территории зазывать его? Райан, кис-кис-кис-кис, это я твоя истина? «Может, и так?» Легкая улыбка тронула губы Гэри. «А можешь настроиться на вашу ментальную связь?» «Ладно, попробуем. Только не обещаю, что у меня получится. Что надо делать?» «Закрой глаза», — скомандовал гэральд Нивен Третий. И я послушно сомкнула веки. «Теперь мысленно представь его образ. Представь в максимальных подробностях. Как он двигается, как говорит, все его жесты, звук голоса, даже дыхание». Я думала, это будет сложно. Однако перед внутренним взором возникла фигура черного дракона в полный рост. Он пристально смотрел на меня и пытался что-то сообщить. Но с его приоткрытых губ не слетело ни единого звука. Меня окутала неподдельная тревога. Тело содрогнуло с мелкой дрожью, а образ исчез на мгновение и появился снова. Затем, как в старом телевизоре, подернулся мелкой рябью и отключился. «Кажется, он в беде». Открыв глаза, сообщила Гэри. Тревога не отпускала. Наоборот, с каждой секундой нарастала, и я не могла даже стоять на одном месте. Хотелось сорваться на бег и искать. Срочно найти истинного. Эта мысль билась у меня в голове, вытесняя другие. «Веди», — коротко сказал принц, и его слова стали для меня сигналом. Я сорвалась с места и побежала вниз по лестнице, желая как можно скорее попасть на площадку для стихийных магов. Но как только добежала до двери, ведущей в обледенелое помещение, Тут же остановилась, как вкопанная. «Странно», — прошептала я Гэри, указывая пальцем на большой навесной замок. «Закрыто». «Мне показалось, он здесь, но тогда дверь не была бы заперта с внешней стороны». «Верно», — поджав губы, кивнул ненаследный принц. «Но я могу понять, почему связь привела тебя к промерзшему насквозь залу». «Почему?» — спросила я, поднимаясь по лестнице. «Надо вернуться в главный холл и попытаться еще раз наладить связь. а то здесь холод отвлекает. «Дядя — черный дракон, вся наша семья из породы огненных, а мы не видим холод. Точнее не так, низкие температуры при долгом воздействии для нас губительны». «Погоди, погоди», — нахмурилась я, встав у стату основателя Академии. «Грубо говоря, если Кьяртен пройдется по морозной улице без шапки, он...» «Того?» Гэрольт нервно засмеялся. «Если воздействие низких температур кратковременное...» это лишь испортит его настроение. А если драконы породы огненных подвергаются холодной атаке длительное время, то без шансов. Я снова закрыла глаза, вызывая образ Кьяртона. В отличие от первого раза это сделать никак не получалось. Обезличенный силуэт появлялся на секунду и пропадал, как бы сильно я ни старалась. Уже в тот момент, когда я была готова сдаться, почувствовала, будто меня обдало мощным ледяным ветром. Сразу стало все понятно. Нет, нет, нет. Я рванула с места и снова побежала вниз, перескакивая через ступеньки. Только бы не опоздать. Как бы мне хотелось ошибиться в своем предположении. Дерзко, мы же здесь были. Золотой дракон бежал изо всех сил, но не поспевал. Там закрыто. Остановившись перед дверью, я согнулась пополам, переводя сбившееся дыхание. «Открывай!» «Что открывать?» Недоуменно переспросил Гэри, на что я отчаянно закричала. «Замок! Открывай скорее!» «Драконья бездна!» – ахнул принц, дерзкая, назад. Я спряталась за спину третьего-шестого, прислонившись к необработанной каменной стене и, закусив губу, смотрела, как дракон с помощью стихийного заклинания плавит замок. Прошло несколько минут, казавшихся мне невероятно долгими. Прочный металл под натиском огненной стихии принца стек на пол и застыл дымящейся лужицей. Гарольд рванул на себя дверь и первым скользнул внутрь. Я побежала следом но тут же остановилась как вкопанная хотелось кричать но из легких разом выдавила весь воздух на ледяном полу в неестественной позе застыл белый как мел магистр райнг яртон